Глава первая. Дана. «Слышь, Дан, окликнула меня Ульянка, моя старшая сестра, с которой мне приходилось делить жилплощадь и частенько зависать с ее друзьями, так как своих у меня не было. Я очень сложно сходилась с людьми. А ты вообще целовалась хоть раз?» На меня уставились несколько пар глаз, а точнее все, кто находился за нашим столиком. Ульяна любила посмеяться над моей неопытностью. Я обычно нормально на такие приколы реагировала, Но только не сейчас, когда с нами Сережа, моя несчастная тайная любовь, и парень сестры по совместительству. «Целовалась», – буркнула я, склоняясь ниже к своей тарелке. «Ой, догонишь», – хохотнув, не поверила мне Уля. Но я проигнорировала это ее замечание. Просто промолчала, понадеявшись, что она сменит тему. Так и оказалось. «О, ребят, а погнали парами в пейнтбол поиграем», – предложила она. Я только лишь бросила на нее взгляд и поймала ее насмешливой. И чего она привязалась ко мне с этими парнями? Может я не ищу никого? Да и сейчас меня учеба больше интересует, чем мальчики. Первый курс, нужно же втянуться, подумала я и снова промолчала. Хорошо ей. Она была яркой блондинкой с розоватым отливом. Ее длинные кудри были одними такими на весь универ. К этому еще комплектом красивые голубые глаза и пухлые губы. Ульяна была красоткой, а вот я – нет, я всегда была обычной. Мальчики из-за меня никогда не дрались, в кино не приглашали. И ясно почему, просто я никому не нравилась. Вот и Сережа сразу подошел к Ульяне. Выглядел он просто невероятно, был похожим на ангела и очень гармонично смотрелся рядом с Ульяной. Его волосы тоже были кудрявыми, но не такими яркими, а просто светло -русами. Светло-серые глаза, обрамленные длинными изогнутыми ресницами, за которые любая девушка готова душу продать. Еще и мягкий характер дополнял его образ. Про себя и называла его своим ангелом. «Данка, тебя не зовем, но если парня приобретешь, вливайся», хохотнув, подхватила тему уже Алиса. Она как раз была лучшей подругой Ульяны, но полной ее противоположностью по внешности. Единственное, что у них было схожим, так это высокий рост и стройные фигуры. У Алисы было темное коре, а волосы прямыми и блестящими словно шелк. Коре большие глаза ей невероятно шли. Ярко очерченный ротик и лицо в форме сердца делали ее похожей на куклу. Если бы у не нее вечно надменный взгляд, ее можно было бы назвать милой. Я рядом с этими красотками смотрелась просто заурядной, неинтересной и невзрачной заучкой. Я не могла похвастаться яркой внешностью. Тусклые голубые глаза были слишком большими для моего лица, словно занимали большую его часть. Впалые скулы не добавляли мне привлекательности. Рот небольшой, и мне совершенно не нравилась форма губ, а довольно жидкие и мышиного оттенка волосы дополняли все это безобразие. Такого объёма, как у Ульяны, у меня никогда не было. Я старалась не обращать внимания на эти подколки, да и должна была давно к ним привыкнуть, но у меня это никак не получалось. Каждый такой разговор я воспринимала болезненно, но это было не самым худшим. Хуже было, когда девчонки хотели меня с кем-то познакомить. Обычно свободные парни были настолько невзрачными, что на них никто не обращал внимания, либо были полными дебилами с завышенной самооценкой. От таких можно было ожидать только приглашения переспать. Я даже не знаю, что из этого хуже. Общаться с парнем, который совсем не нравится, но является приятным собеседником – Или же терпеть беспардонность симпатичного быдла. Такая себе перспектива. Но ничего поделать с таким отношением я не могла. В школе близких подруг я не завела, общалась со всеми понемногу, но на этом все. В универе и того хуже. Я держалась особняком, не хотела навязываться никому в друзья. И со стороны наблюдала за тем, как весело проводили время мои одногруппники. Весело смеялись и переговаривались, подшучивая друг над другом и обсуждая какие-то совместные планы. Мне тоже так хотелось. Найти родственную душу и не чувствовать себя настолько одинокой. «Данка, давай мы тебя с кем-нибудь познакомим», предложила Алиса спустя несколько дней, когда мы сидели без парней. «Ну вот опять», – подумала я, закатив глаза. «И с кем?» Поинтересовалась, так как мне не дали промолчать, смотря на меня со всех сторон. «У Антона есть друг, такой мальчик хороший, а девушки нет. Мне кажется, вы прекрасная пара», – тут же затараторила она. «И как зовут его?» «Он есть в соцсетях?» – спросила я, не собираясь попадаться на ту же удочку, что и обычно. «Зовут его Марк, насчет социальных сетей не в курсе, но если нужно, могу Антоши спросить», – пропела Алиса. «Узнай, я вслепую больше знакомиться не хочу», – впервые честно высказалась я, словив удивленный взгляд сестры и ее подруги. Такие разговоры были в порядке вещей. В нашей компании не одна я была без парня, но касалась эта тема только меня». И это страшно раздражало, роняя мою самооценку ниже плинтуса. Хотя, куда уж ниже, ее и так не было. По универу я ходила, прижимая к груди папку с конспектами, закрываясь от всего мира и неизменно глядя только в пол. Я ужасно стеснялась смотреть в глаза, особенно незнакомцам. Поэтому, когда мне приходилось с кем-то разговаривать, я смотрела собеседнику ниже подбородка, могла лишь изредка бросать беглые взгляды на лицо говорящего, чтобы понимать его эмоции и все же общение мне давалось сложно. И нет, я не мечтала жить в изоляции. Мне хотелось комфортных друзей, с которыми мне не пришлось бы следить за каждым словом и не бояться быть осмейной. А так было всегда в компании сестры и ее друзей. Иногда мне казалось, что меня и берут с собой только для этого. И я рада бы отказаться от общения с ними, но это была единственная моя компания. На следующий день с нами в кафе уже пришел тот самый Марк. Меня, конечно, не предупредили. А я, как назло, выглядела черти как. Проспала, надела то, что первое под руку попалось. На голове закрутила пучок, на носу очки, потому что возиться с линзами было некогда. На лице ноль косметики. Хотя я ей не особо и пользовалась, с кожей мне повезло, но глаза бы точно подкрасила. Еще и с погодой подфартило. Дождь, лужи. И нетерпеливый водитель, окативший меня из лужи, когда хотела перейти по пешеходу. Ну а Марк оказался симпатичным парнем, даже в моем вкусе. Вот только осмотрев меня с ног до головы, он сморщил нос. Даже не попытался скрыть свою неприязнь. Мне хотелось убить Ульяну, а вместе с ней и Алису за то, что не предупредили. Теперь они сидели и тихо угорали надо мной. А я краснела и бледнела, и ждала момента, когда можно будет сбежать. «Ульян, ну зачем ты так?» – спросила я, когда мы ехали домой. «Как?» – спросила она, словно не понимала, о чем я вообще говорила. Она оторвала взгляд от дороги и посмотрела на меня, чуть заметно ухмыльнувшись. «А так, я выгляжу сегодня как полное чмо, а ты даже не предупредила, что будет этот Марк», высказывала я, что делала крайне редко. Обычно просто молчала, глотая обиду. «Это такой позор!» – простонала я. «И будь этот Марк каким-нибудь задротом или быдлом, я бы так не переживала, но он мне на самом деле очень понравился. Я тоже хотела бы ему понравиться, но куда там?» «Так ты сопротивлялась, а Марк классный, не будь у меня Серёжа, я бы с ним замутила, да и Алиска засматривается», – тут же ответила Уля. И действительно, придраться не к чему. Я и правда не хотела встречаться вслепую. Да и договорился Антон с ним заранее, неудобно было все в последнюю минуту отменять. «А так он от меня нос воротил», – продолжала я плаксивым тоном. «Да ты всегда так выглядишь», – выпалила сестра, добивая меня окончательно. «Ну да, я не такая красотка, как ты». «Но не надо совсем меня унижать», – возмутилась я в ответ. «Я могла ведь и одеться получше, и накраситься, да и не приперлась бы, как мышь мокрая и грязная». «Не думаю, что такой, как Марк, обратил бы на тебя внимание при всех твоих стараниях», – тихо пробормотала себе под нос Ульяна. «Что?» – переспросила я, хотя прекрасно все услышала. А, ничего», – нехотя ответила Ульяна, – «не отвлекает от дороги». «Если ты считаешь, что он не посмотрел бы на меня в любом случае, тогда зачем?» «Зачем вообще все это надо было? Ульян, почему ты так ко мне относишься? Ты правда меня так ненавидишь? За что?» – не выдержала я. Но в ответ не получила ничего. Сестра лишь недовольно поджала губы, словно я была назойливой мухой, от которой она никак не могла отделаться. Повторять свои вопросы мне казалось совсем уж унизительным, и требовать от нее ответы тоже. И будь моя воля, я бы с ней вообще не общалась, но родители заставляли ее возить меня в универ и обратно. У Ульяны уже два года были права, и к ним еще машина, не новая, но иномарка. Я же побаивалась садиться за руль, поэтому не хотела учиться водить. Хотя папа настаивал, и мама говорила, что самой за рулем намного проще, чем от кого-то зависеть. В этот момент мне вдруг резко захотелось никак не зависеть от Ульяны. Только вот я не могла так просто от нее отречься. Каждый раз было одно и то же». Я обижалась, отстранялась, но утром нам приходилось вновь ехать на учебу вместе. По дороге Ульяна начинала болтать со мной, как ни в чем не бывало, задабривала меня какими-нибудь обещаниями, и я тут же отходила. Каждый раз думала, что зря злилась, что просто неправильно расценила ситуацию, и какое-то время все было тихо и спокойно, пока снова не повторялось. На этот раз я действительно сильно на нее обиделась и решила, что не поддамся ни на какие разговорчики. А чтобы сдержать данное себе же обещание, сев в машину, воткнула в уши наушники и отвернулась к окну. И на стоянке перед универом не стала ждать сестру, а пошла в здание первой. Я отдалилась на какое-то время, но тосковала. Мне было скучно без общения. В группе я так не нашла себе подругу по душе. А может, просто сторонилась всех? и мои одногруппники успели разбиться на пары и тройки. Я же была вечно одна.